Когда, совершив неожиданный пируэт, он падал на песок, оглашали окрестности громкими воплями. Сколько я ни старалась, мне так и не удавалось запустить змея, несмотря на инструкции, которые мне давал, сидя под зонтом Донато. Наконец, порядком вспотев, я сдалась и сказала детям «попросите папу». Они вытащили его из-под зонта. Он проверил прочность каркаса, осмотрел веленевую бумагу и бечевки, определил направление ветра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 вся тяжесть минувшего дня и предстоящей ночи. Я на цыпочках вышла из дома и направилась к пляжу Маронти. Я не знала, проговорился Микеле о том, что видел или нет, не знала, насколько гладко пройдет наша затея, не знала, что сейчас делает Нунция, спит в своей постели или успокаивает взбешенного зятя на последнем пароме, примчавшегося на искью и обнаружившего, что жены нет дома. Не знала, звонила Лила мужу или нет. Если она ему дозвонилась и убедилась, что он в Неаполе, в их квартире, то сейчас лежит в постели с Нино, не испытывая ни малейшей тревоги, и наслаждается его ласками. Все в этом мире было так зыбко. Тот, кто не готов рисковать и не верит в то, что жизнь может приносить радость, обречен на прозябание. Мне вдруг стало ясно, почему Нино предпочел мне Лилу.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 упиралась в линию прибоя и растворялась в ночном мраке. «Лила права», — думала я. «Красота мира — это обман, а небо и правда внушает страх. Вот я, живое существо, стою в десяти шагах от воды и вижу, что ничего прекрасного в ней нет. Вот в чем ужас. И этот пляж, и это море, и вся полнота животных форм — это все мир страха, и я тоже ему принадлежу.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 Дурацкие мысли несчастной девчонки, пережившей унижение. Не знаю, как долго я там просидела, но вдруг услышала, как кто-то произнес «Лена!» И моего плеча коснулась холодная рука. Я вздрогнула, у меня перехватило дыхание, но когда я обернулась, я узнала Донату Сараторы. Ко мне вернулась способность дышать, как будто я глотнула волшебного эликсира, который, если верить поэтам, теряет силы, и возвращает вкус к жизни.